Кажется, всем стало грустно. Не лучших посланцев опять выбрала Россия для поездки в Америку. А всё-таки и это ведь наши люди. В том смысле, что когда-то недавно мы ведь вместе населяли эту, как недавно поэтшка один советский писал в Комсомольском честном слове: "Для кого территория, а для меня родина, сукин ты сын". Вот именно эту родину, территорию Сукин ты сын. Глава делегации, в частности, сказал. Джи. А глава-то делегации не генерал Опекун и не секретарь Филаев, а оказывается, Женька Гжатский позорник. Вот как товарищ приуспел. Я даже заволновался за знакомого человека. Сейчас в лужу б сдёрнет. Не чуть не бывало. Женька с задачей справился, заговорил на хорошем писательском жаргоне с мэканьем-бэканьем, закатывая малость глаза и оскаливаясь на манер Евтушенки. «Где-то, по большому счету, мы все дети одной планеты, господа. Однако мы, советские писатели, не верим в апокалипсис ядерной войны». Совсем неплохо получалось, и мало кто заметил лишнее «си» в вышеназванном слове. А для американцев, в принципе, это не имело значения, потому что их вариант вообще идёт без всяких си. То есть Женька Гжацкий спокойно прохилял за грамотного. Затем советские писатели пропали, и начался рассказ о подготовке к маскараду Хэллоуин, который продолжался тоже недолго, и снова замелькали геморроидные свечи, таблетки Дристан, Слипис, шины Michelin, кофе Санка Мелькнул среди этого добра и президент Мубарак. Кто-то из нас выключил ящик, и воцарилось молчание. «Айда, ребята! Съездим к ним в Шаратон, пообщаемся!» Вдруг предложил Саня Пешко-Пешковский откуда-то сзади. «У них же валютные трудности. Может, поможем чувакам выпить?» Мы все переглянулись. И вдруг увидели, что вместо скучноватого и положительного владельца малого бизнеса посреди ливен крума стоит прежний скособоченный и вечно пьяненький московский бич. Что-то уже начинает возвращаться из прошлого. Все погрузились в чекер Якова Израилевича, как когда-то умудрялись втискиваться в его запорожец и поехали по разбитым мостовым, по ухабам Махнатова. Как в русской среде называют остров Манхэттен. На этом острове внешне всё просто: через камень пробиты прямые улицы, в одном конце их встают восходы, в другом садятся закаты, внутри однако намного сложнее. На углу 29-й стрит и 5-й авеню некто в белом костюме и белой шляпе махал белым зонтиком, кричал по-русски: "Такси, такси! Возьмём чувака!" Взяли. С близкого расстояния оказалось, что пиджак, между прочим, надет на голое тело. Не исключено, что и белые брюки надеты на такое же тело. Фактически и шляпа была нахлобучена на лысую голову. Нью-Йорк Ширатон. Прокричал он по-русски прямо в ухо протуберанцу. Поехали дальше смеясь. Почему вы все разговариваете по-русски? Нервничал наш пассажир. «Что это за провокация? Вы что, из советского посольства, КГБшники?» «А вы кто будете, мистер?» Спросили мы его. «Ха-ха-ха!» Был ответ. «Не узнаете?» «Ничего, скоро узнаете. Чехова тоже никто не узнавал. Островского принимали за купца. Шекспир до сих пор у черни под сомнением. Скоро все узнают». Возле Нью-Йорк-Шератона пассажир выскочил из такси, забыв, разумеется, заплатить, а, впрочем, возможно, у него и не было таких намерений. «По-моему, это драматург Жестянко, лауреат премии имени Ленинского комсомола», предположил Яков Израилевич. «В прошлом году он дефектнул из делегации в Риме. В следующий раз, жуй моржовый, так он от меня не выскочит». Нам здорово повезло. Едва мы швартанулись, за джемело пострашному. Возле отеля вся седьмая была запружена автомобилями. В толпе преобладали довольно дикие взгляды и косые рты. Высокий серокожий нищий подъехал на роликах к вазе с робким растением, вытащил своё хозяйство и помочился: "Да здравствует свобода!" Из окон полуподвального ресторанчика Доносился голос певицы, напомнивший мне мою краснодарскую маму. "Частица чёрта в нас заключена подчас", пела певица. Глухо не в такт, забивая бессмертную арию, стучал барабан. Поступило предложение предварительно выпить. Предложение принято. Мы спустились в заведение по ступеням, оставляющим желать много лучшего. Во всех американских ресторанах темень хоть спать ложись. Специально создаётся такая романтическая атмосфера. В этом ресторанчике было на 2 градуса темнее, чем во всех. Стоя у бара, мы смотрели на тоненькую в фосфоресцирующем платье певицу. Она напомнила мне мою мать. Я подошёл ближе и понял, что не ошибся. Передо мной Мария велосипедова. Заслуженная артистка Адыгейской автономной области. Мама, сказал я. Мальчик мой, шипнула она в ответ. Ты так плохо выглядишь, не называй меня мамой. Я вышла замуж, она показала на барабанщика. Это Ясер. Умница, бывший министр Беженец из республики Сомали и, между прочим, чудесно говорит по-русски, поэтому тише, ревнив, как, хе-хе, как отелло, друг мой. Мы вышли из ресторана и направились прямо к отелю. «You gotta have a Russian team in your hotel, don't you?» Спросили мы у довольно монументального швейцара, напоминающего и внешностью, и осанкой нашего кадровика из НИИ автодорожной промышленности. У вас русская команда в отеле. You better ask a cop about that folks. Спроси лучше мента про эту публику, посоветовал этот товарищ. Мы повторили свой вопрос устало улыбающемуся полицейскому. You guys are interested in getting information about those Russians, aren't you? I read you right. Hold on a bit, сказал коп изшептал что-то в свой ухо Токи. Интересуетесь этими русскими, ребята, верно? Подождите чуток. Да ведь это же лейтенант Горчаков со стадиона Динамо. Прямо ахнул Протуберанц. "Мальчики, посмотрите, это же тот дежурный, у которого я лотерейный билет купил во время войны и Ом Кипур. Гадом буду, это он". Хорошее плотное лицо и в самом деле обеспечивало этому копу сходство с советским лейтенантом Горчаковым. You must be Lieutenant Gorchakov, ol chep. Вы должно быть лейтенант Горчаков, старина. Спросил копо майор Орландо и профессионально заглянул тому в лицо. Sorry, my name is Bob McGarrett, sir. Прошу прощения, Боб Магаррет меня звать. Не без обаяния улыбнулся блюститель порядка и продолжил перешептывание со своими коллегами. «Six or nine, Jack, anyway, no less than fine. No more than ten, I swear». Мне показалось, что это у нас считает по головам, но никак сосчитать правильно не может. Такая толкучка была перед входом в отель, что немудрено и ошибиться. «Джевиш Таус, did I fidget you out?» Еврейская порода, правильно я вас вычислил, спросил коп майора Орланда. Gonna pick you those Russians? Хотите потрепать тех русских? Какой я тебе нафир, жуиш? В свою очередь улыбнулся Густавчик. Ты же знаешь, Володя, я чистый испанец. В общем, кончай выгребаться и признавайся. Таких совпадений в природе не бывает чтобы на одно лицо и оба в полиции. Сикс. Шесть. Наконец уверенно сказал в свою ходилку-говорилку мистер МакГарретт. Одного он явно не досчитался, может быть потому, что я стоял чуть в стороне и в разговор не вмешивался. В это время прямо у меня за спиной заговорили по-русски. Из отеля вышла советская делегация в полном составе. Генерал-опекун продолжал нечто свое. А насчёт ихнего сельского хозяйства, я вот что скажу. Это верно, поля у них ровные, зелёные. Однако сильная расовая эксплуатация там процветает. Я лично видел своими глазами, два пожилых негра-матыгами маршут, а белый мальчишка сопляк в электрической коляске раскатывает. "Да это гольф, Григорий Михайлович", взвыл тут схватившийся за голову дизайнер Олег. Гольф, это гольф, гольф, гольф. Никто из них нас не заметил. Все как-то скользили будто бы невидимыми глазами по кишащим разномастными и разнокалиберными людьми седьмой авеню. Одна лишь только Ханук слегка подавала признаки женской жизни, осторожно поглаживая самоё себя по бедру. Хочу вас предупредить, товарищи писатели, сказал глава делегации Гжацский. Есть сведения, что здесь на нас постарается выйти перебежчик жестянка. В тот же момент некто в белом на другой стороне седьмой замахал белой шляпой и завопил: "Олег, Олег!" Дизайнер Олег тут же рванулся. Булыжник Альфред Кофиляев схватил его за талию. "Олег, ты куда?" "На Кудыкину гору!" заорал дизайнер и в хорошем стиле вырвался из спортивных объятий. Его за гранпиджах с двумя разрезами замелькал мижползущих машин мгновения, и они сплелись с перебежчиком жестянка, ещё мгновение и затерялись в толпе. На моих глазах продолжала развиваться сцена совершенно исключительная по отсутствию смысла. Советская делегация распадалась на глазах. Видимо, её охватил тот пожар отчаяния и надежды, которые иногда и приводят к крушению имперских систем, которые, собственно говоря, и их собственную партию привёл к власти. Хуже всех, видимо, было Альфредо Потаповичу. У витрины магазина радиотоваров корчило его подобие родовых мук. Кудыкину, кудыкину, кудыкину, конвульсивно повторял он. Но никто на него уже не обращал внимания, Ей-ей, лучше таким товарищам самим не ездить в загранкомандировки. Женька гжатски вычитывал по складам из записной книжецы. I am Soviet Spy. I request for political asylum. Я советский шпион, прошу политического убежища. Генерал Опекун продирался сквозь толпу к монументальному швейцару гостиницы и делал ему по мере продирания все более оптимистические и многообещающие жесты. Ханук-дель-Вара, конечно, уже хохотала окруженная группой пилотов компании «Сауди-эрлайнс». Классики Бочкин и Чайкин, делая вид, что все это не имеет к ним, настоящим писателям, никакого отношения, взволнованно, словно после сорокалетней разлуки, беседовали друг с другом. В их сбивчивой речи мелькали слова «Солженицын», «Государственная дума», «До каких пор?». В это время для полного уже восторга подъехал полицейский фургон, и несколько копов, все улыбающиеся, стали в него заталкивать наш Фолкс, Сашу Калашникова, Яшу Протуберанца, Борю Морозко, Саню Пешко-Пешковского, Спарточка и Густавчика. Лейтенант Горчаков, он же МакГарретт, считал всю компанию по головам 1 2 3 4 5 6 that's it раз 2 3 4 5 6 все и успокаивал take it easy guy nothing to worry about just checking you'll be free in half an hour спокойно парни не волнуйтесь просто проверка Через полчаса выпустим. Кто-то, кажется, протуберанс в последний момент перед посадкой в фургон успел проорать: "А где же ваши фридом, расшедяи?" Суета перед отелем не прекращалась ни на минуту. А тут ещё подъехали два огромных автобуса с японскими туристами. Началась выгрузка чемоданов.